Глава двадцать четвертая. Я захожу в квартиру Мэйсона, уже готовый пропесочить его за утаивание столь важной информации, но слышу детский смех. Кажется, с лекции придется подождать. Заметив меня, полуторагодовалая дочь Мэйсона поспешно семенит к нему. Она меня не знает. Обычно я не прихожу в те выходные, когда она у Мэйсона. Внезапно я чувствую себя идиотом. Мейсон потратил часть выходных, которые должен был провести с дочерью, на то, чтобы притащить мою задницу домой. Девочка протягивает к нему ручки, а он поднимает её одной рукой и сажает себе на бедро. Всё хорошо, солнышко. Это мой друг Гриффин. Привет, Хейли. Я взъерошиваю её платиновые волосы. они копия волос Мейсона вплоть до вихра спереди из-за которого волосы короткими волнами спадают по обеим сторонам от левого глаза Хейли зарывает лицом в грудь Мейсона а он смеётся потом я смотрю как они играют я смотрю как 100-килограммовый Квоттербек сидит с дочкой на полу и строит башню из кубиков потом я наблюдаю Как он лежит на спине и держит крошечную девочку ступнями, подкидывая её в воздух и изображая гудение самолёта. Потом он поёт ужасно нелепые песенки про ладушки и про пони, а она хохочет и подпевает, но в основном просто шлёпает его по лицу и пытается засунуть пальцы ему в рот, а он их целует. Я наблюдаю за ними несколько часов, сидя на барном стуле на кухне и потягиваю пиво. Я сижу совершенно неподвижно, даже когда они засыпают. Хейли на груди у Мейсона. Я наблюдаю, как её губки подрагивают и причмокивают во сне. Я наблюдаю, как Мейсон непроизвольно обнимает девочку, когда она шевелится, лёжа на нём. Потом я наблюдаю, как у него разрывается сердце, когда мама вечером забирает дочку. Боль написана у него на лице. Она сквозит в каждом её движении. Более созаема, я ощущаю её с противоположного конца комнаты. Мой сын сломлен, когда его девочка уходит, плача и просясь обратно к папе. Я готов на всё, чтобы со мной такого не произошло. Мейсон проходит мимо, и я в шутку протягиваю ему салфетку. Он отталкивает мою руку. Отвали, произносит он и лезет в холодильник за пивом. Я поднимаю руки в знак примирения. На это было больно смотреть, дружище. У вас всегда так, когда она уходит. Мейсон только кивает, потом залпом выпивает половину бутылки пива. Почему ты мне ничего не сказал? спрашиваю я. Что не сказал, что каждый раз, когда Хейли уходит, я плачу как ребёнок? Он хотел пошутить, но я почти уверен, что это правда. И от этого у меня сжимается сердце. Нет. Почему ты мне не сказал, что Скайлер с кем-то встречается? Я закрываю глаза и качаю головой, вспоминая, что я почувствовал, когда поднялся по ступенькам. и увидел, как он к ней прикасается. Я припёрся прямо посередине свидания. Мейсон смеётся. Очень рад, что тебя это так забавляет. Не думаю, что у них всё серьёзно, говорит он. Если бы я тебе сказал, это что-нибудь изменило бы? Я качаю головой. Думаю, нет. Значит, вот поэтому я тебе и не сказал, говорит он. как будто это все проясняет. «Кто он такой, Дикс?» «Джон кто-то там», — пожимает плечами Мэйсон. «Я знаю, как его зовут, придурок. Я с ним сегодня познакомился. Кто он такой, черт побери?» «Они вместе работают. Но он не из ресторана у Митчелла. Кажется, он поставщик продуктов или напитков. Я с ним не знаком. Так что...» «Ничего не могу тебе про него рассказать». «Не знаком?» «Я смотрю на него так, словно он сошел с ума». «Откуда ты знаешь, что он не какой-нибудь сумасшедший говнюк, который охотится за беременными женщинами, а потом забирает их детей?» Мэйсон опять смеется. «Чувак, во время своего запоя ты слишком много смотрел телевизор. Он не сумасшедший. Бейлор говорит, что он хороший парень. И уже много лет сотрудничает с ресторанами её родителей. Я допиваю пиво и смотрю на пустую бутылку, которую поставил на стол. Я упустил свой шанс, приятель. Мейсон вздыхает, потом ставит передо мной ещё бутылку пива. Скайлер всё ещё к тебе не равнодушна. Это видно по тому, как она грустнеет каждый раз, когда мы о тебе говорим. Вы обо мне говорите? Ну, конечно. Ты мой лучший друг и отец её ребёнка. Она потеряла не только Эрин, но и тебя. Ей нужна поддержка. К тому же, я помогал ей двигать твою тяжеленную мебель. Я смеюсь. Да, та кровать и правда огромная. Не знаю, о чём Эрин думала, когда её покупала. Грузчики поднимали её наверх втроём. И я никогда не забуду нашу первую ночь в таунхаусе. Когда нам доставили кровать, Эрин прыгала на матрасе. Нам тогда было по 22 года, но она выглядела как маленькая девочка на батуте. Она была такой счастливой и беззаботной и живой. Что-то не так, спрашивает Мейсон. Я осознаю, что улыбаюсь до ушей. И до меня доходит, что я только что подумал о Бэрин, и мне не стало от этого грустно. Я позволил радостным воспоминаниям просочиться сквозь грустные. Не знаю, мне кажется, я готов двигаться дальше. Перебивает он меня. Я виновато заглядываю в бутылку. Я сволочь, да. Через 2 месяца я хочу быть с кем-то другим. Да что там? Если честно, Мне потребовалось гораздо меньше, чем 2 месяца. Что если прошло ещё недостаточно времени? Что если у меня неправильные мотивы? Скажи мне вот что, Грифин. Если бы не было никакого ребёнка, ты всё равно хотел бы Скайлер? Или ты просто использовал её, чтобы справиться со своим горем? Какого чёрта, Дикс? Я забираю своё пиво и ухожу в гостиную. чтобы ему не врезать. Мейсон с улыбкой идёт за мной. Вот, видишь? Ты разозлился, когда я только намекнул на это. Правда? С ребёнком или без, ты хочешь эту женщину. Неважно, сколько времени прошло. 2 месяца или 2 минуты. Нет никакого установленного времени, которое нужно, чтобы отгоревать по кому-то. Особенно в вашей ситуации. Не знаю, что там Эрин написала в своём письме, но думаю, она сказала, чтобы ты не чувствовал себя виноватым за то, что хочешь Скайлер, что она сделала всё возможное, чтобы свести вас вместе, и что она хотела, чтобы ты знал, что тебе можно быть со Скайлер. Он указывает на меня горлышком. Примерно так. Да. я киваю. «Тогда не будь дураком, черт возьми. Иди к своей цели, Гриф. Скайлор тоже этого хочет, конечно. Но ты ее обидел, когда вы были нужны друг другу. Она, наверное, думает, что не может тебе доверять. Вдруг ты опять сбежишь, если случится какая-нибудь фигня. Разве можно ее в этом винить? Мы выпиваем еще несколько бутылок пива и говорим о футболе. Потом я устраиваюсь на диване, который явно не предназначен для парня моего роста, и пытаюсь заснуть. Но на самом деле обдумываю, как мне вернуть доверие Скайлор. Я смотрю, как она идет по улице к ресторану у Митчелла. Я знаю ее рабочие часы. Знал, что она должна скоро прийти. Но я все равно пришел на час раньше и сидел в кофейне, На другой стороне улицы, ожидая, когда она придёт на работу. Я беру фотоаппарат и делаю несколько снимков. Её каблук застревает в решётке, и я задерживаю дыхание, глядя, как она чуть не потеряла равновесие. Она смеётся над собой. Щёлк. Я запечатлел этот миг на плёнке. Она не оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видел, как она споткнулась. Ей это не важно. От моего внимания не ускользают и мужчины, оборачивающиеся ей вслед. Её подросший живот теперь заметен даже под зимней курткой. Но даже это не уменьшает числа восхищённых взглядов. Она подходит ближе. Я фокусируюсь и замечаю его. Медальон, который я ей подарил. Бриллиант сверкает, когда на него попадают лучи солнца. Шёлк. Я боялся, что она даже не откроет подарок, не говоря уже о том, что не будет его носить. Интересно. Она поместила внутрь фотографию Эрин, как я предполагал. Помню, как я стоял на углу улочки в Майами-Бич за несколько дней до Рождества. Я наблюдал за счастливыми парочками, которые гуляли по улицам, держась за руки и разглядывая витрины. в поисках подарка, который можно положить под ёлку. За мамами и папами, входящими и выходящими из кафе Мороженого и ресторанов, держа детей за руки, чтобы слиться с толпой и не казаться неудачником, который бросил свою, как бы семью, я тоже начал разглядывать витрины. И он практически подпрыгнул на голубом бархате, чтобы я его не пропустил. серебряный медальон на цепочке с выгравированным цветком. Я убедил себя, что это лилия. В середину цветка вставлен бриллиант. Это камень Эрано, потому что он должен родиться в апреле. Я не мог его не купить. Даже если бы я никогда не достал его из коробочки. Он был прекрасен. Я точно знал, что Скайлер он понравится. Я только не знал, понравится ли он ей, если он станет подарком от меня. Но вот, она его надела всего через несколько дней после того, как я его подарил. Прежде чем открыть дверь, она дотрагивается пальцами до медальона. Щёлк. Что-то шевелится у меня глубоко внутри. Надежда. Я ещё немного сижу в кафе, пытаясь разглядеть, как Скайлер ходит по ресторану. Я беру вещи и собираюсь уходить. Но тут замечаю, что в ресторан заходит Джон. Ревность наполняет каждую клеточку моего тела. Она позволяет ему трогать свой живот, ощущать, как шевелится мой ребёнок. Он бы вообще этого хотел, сумасшедший извращенец. Я прищуриваюсь и так сильно сжимаю кулаки, что царапаю ногтями кожу на ладонях. Я не могу ни о чём думать. Перед глазами у меня стоит воспоминание о том, как он гладил её по плечу тем вечером. Все мои силы уходят на то, чтобы оставаться на месте, а не перейти улицу и не заявить свои права на то, что мне даже не принадлежит, на то, от чего я отказался. Так что любой мужчина вроде Джона может теперь прийти и занять моё место. Дверь ресторана открывается. Из него выходит Скайлер, а за ней Джон. Он в куртке, а она нет. Вот и хорошо. Значит, он уходит, а она остаётся. Он делает странное лицо и дотрагивается до медальона, спрашивая о чём-то у Скайлер. Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не подбежать к ним и не оттолкнуть от неё его руку. Скайлер с лёгкой улыбкой качает головой и пожимает плечами. Я ещё никогда так сильно не хотел быть мухой на стене. Джон наклоняется, целует Скайлер в щёку, и она машет ему на прощание. Всё это время она гладит медальон пальцами правой руки. Внезапно она поворачивается ко мне и смотрит мне прямо в глаза сквозь окно кофейни, как будто знает, что я здесь. Она ненадолго прикрывает глаза и смотрит на небо. видно, что она делает вдох, прежде чем посмотреть по сторонам и перейти улицу. Я быстро оплачиваю счёт и встречаю её на крыльце кофейни. Она приподнимает брови, прямо как несколько дней назад, и ждёт, что я скажу. Хочешь кофе? Она с сомнением приподнимает брови. Разве ты ещё не выпил достаточно кофе, Грифин? Значит, Она знала, что я там. Я поджимаю хвост и с невинным видом пожимаю плечами. Мои сотрудники тебя знают, объясняет она. Минди заметила тебя ещё час назад. Что ты тут делаешь? Каждый раз, когда она открывает рот, её тёплое дыхание смешивается с холодным воздухом. Тебе, наверное, холодно. Давай зайдём внутрь. Она качает головой. Мне нужно возвращаться в ресторан. Я просто хотела сказать спасибо за медальон. Он очень красивый. И еще я хотела тебе сказать, что у нас ничего не выйдет. Она указывает на нас рукой, а потом нервно крутит кольцо на мизинце. Я понимаю, что ты чувствуешь себя виноватым за то, что сбежал. За то, что не был рядом с Эроном. Мы переспали. Это случается. И даже не важно, что это был лучший секс в моей жизни. Нами двигало горе, а это плохая основа для отношений. Этого недостаточно. Эрон заслуживает большего. И впервые в жизни я думаю, что тоже заслуживаю большего. Скайлор оглядывается на ресторан. «Мне пора возвращаться». Иди домой. Хм. Куда хочешь. Возвращайся на работу, Грифин. Сделай что-нибудь со своей жизнью, чтобы Эран мог тобой гордиться. Она уходит прочь, но я хватаю её за руку и поворачиваю к себе. Она вопросительно смотрит на меня. Какие у тебя любимые цветы, спрашиваю я. А? Она скептически смотрит на меня. Цветы? «Какие у тебя любимые?» «Это простой вопрос, Скайлор». С грустной улыбкой она дотрагивается до медальона. «Ты и сам знаешь». Потом она смотрит по сторонам и переходит улицу. Готов поклясться, что в окне, проезжающего мимо такси, я увидел отражение искренней улыбки. Но, может, это мое воображение слишком разыгралось. то же самое воображение, в котором она бросает своего поставщика еды и даёт мне второй шанс. Я смотрю, как она уходит, ни разу не обернувшись на меня. Я должен быть расстроен, но нет. Кажется, я не услышал ни слова из того, что она сказала после фразы "лучший секс в моей жизни".